Выплела эмоционально. «Вы ведь поможете мне?» Старая ведьма снова улыбнулась, но теперь более печально. Или мне просто это привиделось в её глазах? Но ответ меня удовлетворил полностью. «Я помогу», — сказала она. В голове застучало, сердце сжалось в тревоге и предвкушении. «Неужели это возможно?» — подумала я. «Когда-то давно одна из сестёр уже прибегала к подобному способу», — ответила на мой мысленный вопрос Агнешка. «И как всё прошло?» не удержалась от вопроса. «Она погибла», — не стала врать старуха. «Так и не вернулась». Навь забрала её и посмотрела пристально в моё лицо, выискивая в нём тени страха. Но я не боялась. Моя жизнь уже была пуста. А если не попытаюсь всё изменить, то буду корить себя после... до конца своих дней. «Не боишься?» — спросила Агнешка, всё ещё продолжая смотреть на меня. «Боюсь», — ответила честно.